В этот момент появился мастер. Он нес в руках объемистый журнал. Нашел. Мастер открыл журнал. Вот этот человек заказывал чемодан. Гетра взял в руки журнал и вполголоса прочитал «Шубак Антон Алексеевич». И про себя подумал наконец-то, что надо. Майор записал все имеющиеся в журнале данные об этом заказчике и тепло поблагодарил мастера, пожал ему руку, а Манюлису кивнул. Ну что, в путь. Опять к Горелову. Селидов советовался с Матвеевым. Понимаете, Анатолий Семенович, я думаю, что ветров сейчас наступил им на хвост, и мы можем пойти на некоторый риск. Что вы имеете в виду? Горелов приходил на завод к Николаеву. Тогда его задержал начальник цеха и передал охране. «Я хочу поручить Скалову снова пойти на контакт с Гореловым и попытаться выяснить, что у него общего с Николаевым». «Вы уверены, что Горелов ничего не знает о той роли, которую сыграл Скалов при задержании квартирных воров?» «Уверен. Горелов в тот вечер остался ждать краба и, конечно, не знает обстоятельств их задержания. Сейчас все они арестованы». «Пока идет следствие, переписка запрещена, для Скалова подготовлена соответствующая легенда». «Возможно, возможно», — задумался Матвеев. «Возможно, в этом есть определенный смысл. А как Скалов согласен?» «Я с ним говорил, ждет команды. Пригласите его ко мне». Севедов поднял трубку и набрал номер Скалова. Через минуту-другой лейтенант был уже в кабинете. Матвеев хорошо понимал, на какой риск идет Скалов. Узнай что-либо, Горелов, и жди чего угодно. Поэтому к инструктажу этого молодого сотрудника, заместитель начальника управления, отнесся со всей строгостью. Он долго тщательно готовил Скалова, проигрывая всевозможные ситуации, которые могут возникнуть при встрече с Гореловым. Скалов, не теряя времени, направился на новое задание. Он забежал домой, накинул на себя одежду, в которой был когда уходил от Горелого. Вскоре он входил в квартиру Горелого. Тот был дома. Увидев Скалова, обрадовался. «Привет, где пропадал?» «Я уж решил, что с тобой что-нибудь приключилось, а ты угадал. Когда вышел с теми орлами, то не успели мы поравняться с кинотеатром, как нас каждого под ручку и в машину. Я пытался протестовать. Да где там? С конторой это бесполезно». «Повезли в милицию и на допрос». Только там я понял, что они караулили и этих хлопцев, и меня. Все заставляли сознаться в квартирных кражах. Но ты же сам знаешь, мне не трудно было доказать, что они причастны. Все равно пришлось к АПЗ поскучать, пока они запросы делали и ответы получали. Спрашивали, где остановился? Да. И сколько еще раз спрашивали? Сказал, что ночевал на вокзале. А про твои вещи... — Ну, конечно, — объяснил, что чемодан дороги украли. — Ну, а как ты? К тебе не заявлялись? — Нет, кроме участкового пока никто не приходил. — А участковый про меня ничего не говорил? — Подозрительно глядя на Горелова, спросил Скалов. — Нет, что ты. Он даже не догадывается о тебе. — Ну, хорошо. Ну, давай по маленькой бутылку прихватил я. Горелов обрадовался. — Давай. А то пришел с работы и думал, что придется... «Чарынило пить, а водочка — это ничего», — приговорил Горелов, расставляя стаканы на давно нестерянной скатерти. Скалов подождал, пока хмель ударит в голову Горелова и заговорил. «Ты знаешь, со мной в КПЗ сидел один мужик, свой человек. Его за хаты взяли. Дал мне пару хороших наколок. Ему уже не воспользоваться ими. Вот и сделал мне подарок. Есть шикарная квартира. Хозяева выехали за границу. А вторая наколка? Сейф в конторе колхоза. Нужны только ключи отмычки. Не знаешь, где достать? Может, мастер есть толковый? Или давай краба в дело возьмем? Краба ни за что запротестовал Горелло. Он специально от нас отделся чтобы в долю не брать. А ты его в наше дело. Без него обойдемся. Мастер есть. «Правда, он и краба хорошо знает, но ничего».